Толерантность, определение, принятие чужих убеждений, манеры поведения и идей, даже когда они противоречат собственным. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, умение принимать, широкий кругозор, либерализм, широта взглядов, отсутствие строгости. Возможные причины. Жизнь в многокультурном обществе. Родители поощряли широту взглядов. В детстве персонаж сталкивался с разными идеями и убеждениями. Уважение к людям, свободе и правам человека. Персонаж понимает, то, чем мы отличаемся, делает нас уникальными и интересными. Персонаж очень терпеливый связанные поведение. Терпеливость. Способность идти на компромиссы. Персонаж хорошо работает с другими людьми. Готовность объяснять и учить окружающих. Уважение к взглядам других людей. Прощение. Персонаж понимает, как его прошлое влияет на его убеждения и поступки. Персонаж не склонен к резким суждениям. Персонаж избегает нетолерантных людей. Персонаж размышляет над тем, что сказали другие люди, смотрит на ситуацию с их точки зрения. Беспристрастность. Персонаж не пытается склонить людей на свою сторону или переубедить их. Чуткость к окружающим. Дружелюбие. Персонаж остается при своем мнении. Персонаж принимает окружающих такими, какие они есть. Персонаж уважает право всех религий на существование и право всех людей выбирать собственный путь. Персонаж сосредоточен на положительных аспектах отношений и ситуаций. Персонаж сначала думает, потом реагирует. Персонаж не держит обиды. Персонаж контролирует свои эмоции дипломатичность, отсутствие потребности все контролировать. Персонаж ставит себя на место другого человека. Персонаж меняет свои представления по мере того, как начинает разбираться в вопросе. Персонаж признает, что мнения, противоречащие его собственному, все равно актуальны. Персонаж не занимает оборонительную позицию и ничего не принимает на свой счет. Персонаж пытается найти общий язык с окружающими. Персонаж путешествует за пределы своей страны и культуры. Готовность слушать и учиться. Персонаж в ладу с самим собой. Персонаж плывет по течению. Персонаж хорошо умеет общаться. Врожденное чувство справедливости. Связанные мысли. Хотелось бы, чтобы дети не вырезали на деревьях свои имена, но, наверное, для них это способ самовыражения. Новый парень Лорны не в моем вкусе, но раз она счастлива, остальное не имеет значения. Хотелось бы, чтобы сестра приучала детей к дисциплине, но не мне заниматься их воспитанием. Дома Аллан говорит на суахиле и английском. Его детям это пойдет на пользу, будут знать два языка. Связанные эмоции, счастье, умиротворенность. Положительные аспекты. Толерантные персонажи обладают широким кругозором и считают, что каждый может и должен самостоятельно делать выборы, принимать решения. Вместо того, чтобы навязывать свой взгляд – Эти персонажи готовы прислушиваться к альтернативным идеям и убеждениям. В случае разногласий они способны учесть, что у каждого есть право на свою точку зрения. Толерантные персонажи – хорошие посредники, способные быть объективными в ситуациях, когда вмешиваются сильные чувства. Они понимают, что зачастую для продвижения вперед нужны компромиссы и терпение. Отрицательные аспекты. Толерантные персонажи могут показаться бесстрастными, если потеряют собственный голос, уступая право озвучить свои мысли другим. Это может привести к тому, что они не проявят себя как уникальные личности и их посчитают пассивными. Окружающие могут воспользоваться терпением и пониманием толерантных персонажей и надавить на них, пытаясь перехватить контроль или сделать то, что им хочется. Пример из кино. Когда Чарльз С. Говард, фаворит, решил заняться скачками, ему понадобилась помощь знающих людей. Выбранных им специалистов, как и лошадь, окружающие ранее отвергли посчитав неквалифицированными и неподходящими безнадежными но он смог разглядеть за недостатками потенциал даже когда помощники его подводят он проявляет милосердие напоминая что не стоит губить жизнь только потому что что то пошло не так дополнительные примеры из кино герман бун вспоминая титанов алекс горн «Мне бы в небо». Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем. Жесткость, сосредоточенность на себе, спесивость, справедливость, отсутствие толерантности, склонность к манипуляциям. Сложности для толерантного персонажа. Жизнь в полицейском государстве, где права и свободы человека ограничены. Персонаж преподает в классе, где ученики принимают толерантность за слабость, которой можно пользоваться. Персонаж сталкивается с кем-то, чьи убеждения или поступки он не может вытерпеть. Общение с людьми, которые ссылаются на толерантность, чтобы гнуть свою линию и делать то, что им хочется.